Глава 7. Едет счастливая пара. Прошло всего 3 дня после того, как доктор и адмирал поздравили друг друга с тем, что их семьи свяжут родственные узы, а их дружба сделается ещё крепче, и вот мисс Ида Вокер получила письмо, которое и удивило, и довольно сильно рассмешило её. Было оно от соседей, и принёс его рыжеволосый мальчишка-слуга Дорогая мисс Ид. Началось это забавное послание, внезапно продолжившееся в третьем лице. Мистер Чарльз Вестмакет надеется, что будет иметь величайшее удовольствие от велосипедной прогулки на своём тандеме-трицикле. Мистер Вестмакет подъедет на нём через полчаса. Вам предлагается сидеть впереди. С искренним к вам почтением, Чарльз Вестмакет. Письмо было написано почерком школьника, большими и не совсем ровными буквами, со слабым нажимом сверху и сильным снизу, словно писавший его приложил немало усилий. Сколь бы странным это послание ни было по форме, смысл его был достаточно ясен, так что Ида спешно прошла к себе в комнату и едва успела переодеться в светло-серое платье для велосипедных прогулок, как увидела у двери тандем за рулём которого сидел его рослый хозяин. Чарльз с необычно серьёзным и задумчивым лицом помог ей устроиться в седле, и через несколько мгновений они уже летели по прекрасным пригородным дорогам в сторону Форест-Хиллс. Тяжёлый агрегат подпрыгивал и подрагивал под воздействием усилий атлетически сложённого молодого человека. А миниатюрная серая фигурка со смеющимся лицом и развивающимися на ветру белокурыми локонами, выбившимися из-под соломенной шляпки с розовой лентой, прочно держалась в седле, предоставив педалям у неё под ногами крутиться самим по себе. Они пролетали километр за километром. Ветер упруго бил иди в лицо. Мелькали деревья, выстроившиеся по обеим сторонам дороги, пока они не объехали Кройден. И снова они стали приближаться к Норвуду, но уже с другой стороны. Вы не устали? спросила Ида, бросив взгляд голубых глаз через плечо и повернув к Чарльзу своё розовое ушко. Несколько. Я только-только размялся. Как здорово быть сильным! Вы напоминаете мне паровую машину. Почему её? Ну, потому что она мощная, надёжная и не рассуждающая. Ой, знаете, последнее я не имела в виду, но, ну, ну вы понимаете. Слушайте, что с вами? А что со мной? Вас что-то тревожит? Вы ни разу не рассмеялись. Он засмеялся мрачным смешком. Мне очень весело, сказал Чарльз. Нет, нет, совсем наоборот. И почему вы написали мне такое ужасно светское письмо? Вот так Я был уверен, что светские и жутко официальные. Тогда зачем писали: "Это не я его сочинил"? Тогда кто же, ваша тётушка? О, нет. Один человек по фамилии Слеттери. Господи, кто же это? Я знал, что всё откроется. Просто чувствовал. Вы слышали о таком авторе по фамилии Слеттери? Никогда. Он прекрасно выражает свои мысли написал книгу под названием Раскрытая тайна или как легко писать письма. Там образцы писем на все случаи жизни. Ида расхохоталась. А вы взяли и списали оттуда? Там было приглашение молодой дамы на пикник, но я немного переделал его, чтобы оно идеально подошло. Похоже, Слэттери никогда никого не приглашал на прогулку на тандеме. Но когда я закончил писать Послание показалось мне ужасно светским и официальным, так что начало и концовку я добавила от себя. Это вроде бы немного расцветила текст, а я подумала, что в начале и в концовке есть что-то смешное. Правда, думаю, вы заметили разницу в стиле. Какая вы сообразительная. А вот я в подобных вещах тугодум. Мне надо было стать лесником или егерем, кем-то в этом роде. У меня к этому призвание. Однако теперь я нашёл кое-что ещё. И что же? Животноводство. Один мой хороший друг живёт в Техасе, и он говорит, что живётся там просто сказочно. Решил вот купить долю в его деле. Там всё на свежем воздухе: охота, езда верхом, занятия спортом. Вам вам будет очень-очень хлопотно поехать туда вместе со мной, Ида. От изумления И до чуть не свалилось седла, и выпалила единственные пришедшие ей в голову слова: "Господи, мне, если это не расстроит ваши планы или не помешает чему-то задуманному". Чарльз притормозил и выпустил из рук руль, так что огромный тандем покатился как ему вздумается, веляя из стороны в сторону. Я прекрасно знаю, что не отличаюсь большим умом или сообразительностью, Однако я сделаю всё, что в моих силах, чтобы сделать вас счастливой. Как вы думаете, смогу ли я через некоторое время вам понравиться? Ида испуганно вскрикнула. Вы мне не понравитесь, если впечатаете меня в кирпичную стену, воскликнула она, когда тандем со скрипом накренился к краю тротуара. Рулите как следует. Да, конечно. Но скажите, Ида, Поедете ли вы со мной? Ой, не знаю, как-то всё слишком нелепо. Как можно обсуждать подобные вещи, если я вас не вижу? Вы говорите мне в затылок, а мне приходится поворачивать голову, чтобы вам ответить. Знаю, от того-то и написал, что вам предлагается сидеть впереди. Думал, что так будет легче. Но если вам угодно, я остановлю tandem, чтобы вы могли повернуться ко мне лицом, после чего продолжим разговор. Боже, праведный, воскликнула Ида. Вы только представьте, как мы будем сидеть лицом к лицу на настоящем посреди дороги велосипеде, а люди будут глядеть на нас из окон. Да, смешно будет, верно? Но тогда, может, мы слезим и станем толкать тандем вперёд? Ой. Нет, сейчас гораздо лучше. Или я понесу велосипед. Ида расхохоталась. Куда уж не лепи? Тогда поедем потихоньку. Я буду следить за дорогой. Не стану говорить, если вы этого не хотите. Но я и вправду очень вас люблю. И вы счастливыте меня, если поедете со мной в Техас. Думаю, что через какое-то время я смогу сделать вас счастливой. А как же ваша тётушка? Ой, ей это очень понравится. Я понимаю, что вашему отцу может прийтись Не по душе расставание с вами. Уверен, что и мне тоже быть я на его месте. Однако в конечном итоге теперь до Америки не очень далеко, и жизнь там не такая дикая. Возьмём с собой рояль и и томик Браунинга, а Денвер с Кларой приедут к нам погостить. Мы составим прекрасный семейный союз. Будет очень весело. Иды сидела и слушала нескладные слова и неуклюжие фразы но в сбивчивой речи Чарльза Вест-Маккета чувствовалось нечто куда более трогательное, чем в признании самого красноречивого воздыхателя. Он умолкал, запинался, переводил дух, подбирая слова, и смущенным голосом признавался ей в своих самых заветных надеждах. Если она еще и не любила его, то чувствовала жалость и сострадание, что очень близко к любви. Удивительно было то, что она — Такая слабая и хрупкая смогла потрясти душу этого сиуача, и вся его дальнейшая жизнь зависела от её решения. Её левая рука лежала на боковой подушечке. Чарльз подался вперёд и нежно прикрыл её своей ладонью. Ида не попыталась убрать руку. "Можно её держать?" спросил он. "До конца жизни". "Ой, лучше рулите, как следует". Ответила Ида, с улыбкой повернувшись к нему. И сегодня больше об этом не говорите, прошу вас. Когда же я узнаю ответ? Нынче вечером, завтра, не знаю. Мне надо у Клары спросить. Поговорим лучше о чём-нибудь другом. И они сменили тему, но левая ладошка Иды по-прежнему лежала в руке Чарльза, и он, не спрашивая больше, знал, что всё хорошо.